Глава 18 Встреча с богиней. На площади перед храмом богини-плодородия народу стало больше раза в три. Даже учитывая, что прошла целая ночь и уже наступило раннее утро, никто не собирался выходить из игры и отправляться спать, людей лишь прибавлялось. Новость о том, что темный незнакомец взялся за задание на веру от данной богини — разлетелось со скоростью света. Все болтали не столько о выполнении крайне сложного задания, сколько о сроках, словно в том, что Сэммертон сможет его выполнить, никто и не сомневался. Вопрос стоял лишь во времени, справится он к утру или нет. Все, конечно же, твердили, что это невозможно, но каждый здесь присутствующий и находился на этой площади именно из-за противоречивых мыслей. Многих пугала перспектива того, что темный незнакомец и с этим сможет справиться. Почему-то большинство игроков испытывали перед ним этот необъяснимый трепет, словно он не человек, хотя, глядя на его аватар, нельзя было назвать его человеком. Агрессивный Джо вместе со своими друзьями играл в незамысловатую игру. Они просто бросали игральные кости на деньги. Делали небольшие ставки, и победитель забирал весь выигрыш. Он рассчитывал на легкий заработок, так как нашел эти кости, придающие плюс два к удаче в одной из пещер за достаточно сложное задание. Но вот не задача. Джо еще ни разу не смог выиграть, проиграв за ночь уже половину своих денег. Злость и азарт захлестнули его разум, отчего его друзья все больше веселились. «Ха-ха-ха! Предающие удачи, говоришь?» «Оно и видно! Ха -ха -ха. падла Я еще отыграюсь, вот увидите!» «Да мы и так уже все увидели! Ты тот еще счастливчик!» «Давайте еще партейку! Все равно уже рассвело! Говорил же, что не сможет он!» «Ребят!» — крикнул подбежавший и запыханный с красными глазами парнишка из их компании. «Богиня пришла! Она там!» Одной рукой он опирался на колено, а второй указывал в сторону храма. Все разом на него посмотрели. «Ты идиот!» — первым заговорил все еще раздраженный Джо. «Что значит пришла? Сама?» «Э, да нет, там это...» Темный незнакомец, походу, выполнил задание и призвал ее. Тут все вскочили, как ошпаренные, и в торопях подбирая свои разложенные вещи, побежали на главную площадь к храму. «А я вам говорил, нельзя доверять такое важное дело этому болвану, так и знал, что он проспит. А как иначе?» — На главке-то совсем места нет, еще эти заграничники, обнаглевшие места, бронируют, и хрен ты им что скажешь! — Идиот! В игре умудрился уснуть! — кричали они на ходу. — Ну, паскуда! — бросив в него кости, выкрикнул Джо. — Даже это умудрился засрать! — Ты зачем кости-то выкинул? Они же удачу приносят! Сарказмом обратился к нему его товарищ. «Да какая -то там удача!» Зло фыркнув, произнес агрессивный Джо. «Только деньги с ними просрал!» Все убежали смотреть на богиню плодородия и темного незнакомца, оставив несчастного дозорного стоять с опущенной головой. «Ну хоть кости подберу. Какая-то-то -то польза. Может, они мне удачу принесут?» Пробормотал он, двигаясь в сторону огромной толпы. «Блин, как же плохо видно!» «Что там? Что происходит?» «Блин, как она прекрасна! Просто божественно. «Идиот, она и есть богиня! Не зря все-таки я ей поклоняюсь!» «Это что за фигня?» — заорал во всю глотку Джо. «Какого хера он богиню за руку держит?» «Эм, парни, походу там кипеш намечается, что-то не то». На площади в одно мгновение поднялся такой галдеж, из-за которого агрессивный Джонни мог разобрать, что до него пытается докричаться рядом стоящий товарищ, не говоря уже о диалоге между богиней и незнакомцем. «Что он ей говорит?» — орал кто-то. «О чем они разговаривают?» «Да как он посмел притронуться к ней? Почему она до сих пор не испепелила его?» э, «Что сейчас произошло?» «Куда они делись?» «Куда? Как? Что? Какого?» Секундное замешательство толпы, после которого площадь просто взорвалась. Отовсюду доносились крики и ругань, споры не утихали еще долгое время, и лишь спустя примерно час люди понемногу начали расходиться, но некоторые еще на очень-очень долго остались дожидаться возвращения богини и темного незнакомца обратно. Никто не верил в происходящее. Но видео о том, как Сэмертон держит богиню за руку и что-то ей нашептывает, разлетелось молниеносно. Казалось, кто-то даже это транслировал в прямом эфире. Своей выходкой темный незнакомец вновь заполонил весь интернет. Сумрак сидел со скучающим видом и кинжалом вырисовывал на земле различные рисунки. А вот этот человечек, прям как я с двумя кинжалами. Хм. А если их удлинить и сделать чуть шире, ну да, словно два двуручника, а это уже получается темный, как его там, Сэмертон. Угу. Только он способен махать сразу двумя огромными мечами. Так-с, вот тут и тут, еще сюда добавим людей, и получится прям как в тот раз, когда мы впервые с ним столкнулись В землях цвета стали. Эх, надо было еще тогда валить его, когда разница в нашей силе была не такой огромной. Хотя уже тогда он был достаточно жутким и наводил страху на всех. — О, я смотрю, вы нашли себе занятие по статусу. В песочнице играться. Вашему клану это больше подходит. — Каменное сердце. Зло процедив сквозь зубы произнес сумрак решил посетить храм богини Плодородия? Вряд ли для того, чтобы начать поклоняться ей. — Ну да, мимо тут проходил. Думал, дай заскочу, посмотрю, что за столпотворение. С усмешкой ответил он. Ну — Ну-ну. Прям случайно, и не знаешь, чего все ждут. — Да слышал краем уха. — А что, Талисара решила не удостаивать нас чести своим присутствием? — глядя сверху вниз, спросил каменное сердце. Сумрак решил подняться, чтобы быть с ним на одном уровне. Он ненавидел, когда на него вот так смотрели, с долей презрения. И, отряхнув свою одежду, произнес, «У нее-то как раз есть дела поважнее, нежели просиживать здесь жопу. А ты, как и всегда, никак не управляешь своим кланом, делай упор лишь на свою прокачку и уровень, лишь бы удержаться в топ-1. Только вот и незадача. Кажется, тебя и в этом уже обогнали». Намекая на то, что темный незнакомец уже давно его обошел в уровнях, но только это еще не подтвержденная информация, так как все его характеристики каким-то образом скрыты от всего мира. «Только вот, ой, не задача? В этом абсолютно нет никакой вашей заслуги. Ваш мусорный клан не имеет ни одного по-настоящему сильного и достойного игрока. В принципе, как и обычно». Сумрак и сжал кулак, чтобы, если уж не убить, то хотя бы просто треснуть по этой наглой роже. Но не успел он дернуться, как почувствовал странный озноб по всему телу. Они оба застыли, не сразу сообразив, что происходит. Заграничник посмотрел себе под ноги, так как заподозрил, что этот эффект исходит от самой земли, его словно бы приковало к ней, а все тело покрылось мурашками. В воздухе повисло невероятное напряжение, и только сейчас он заметил, что на пару секунд стало невероятно тихо, что совсем не свойственно для такой огромной толпы. С непонятным для себя трепетом он поднял свой взгляд и увидел перед собой пугающую картину, которую никак не хотел принимать и осознавать. Он увидел страх в глазах богини, страх перед темным незнакомцем, который держит ее за руку и слегка наклонился к ней, чтобы что-то произнести. «Быть не может», — сглотнув, еле слышно прошептал сумрак, после чего быстро бросил взгляд на каменное сердце, чтобы оценить его реакцию. Но ничего удивительного он не увидел. Эрик застыл в изумлении, пытаясь осознать происходящее. «Но я же ощущаю эту огромную силу, что исходит от богини. Это ведь от нее? Тогда почему она просто стоит и терпит его? Неужели она и вправду боится?» — подумал он про себя. «Когда он успел?» «Как мы не заметили!» что вообще происходит? бормотал каменное сердце. это не сон. нет, не сон. ответил ему или же больше сам себе сумрак. прошло еще буквально несколько секунд и им снова пришлось удивляться. богиня вместе с Эмертоном куда-то исчезли. вновь секундное затишье и началась буря. мне нужно срочно поговорить с главой, замом. Одновременно произнесли они, бросив взгляд сначала друг на друга, а потом на пустое место, где недавно были те, кого прождали всю ночь. Они бросились каждый в свою сторону. «Блин, я не думал, что здесь будет еще больше народу. Кажется, их даже больше, чем в прошлый раз», — произнес я, глядя издалека на площадь перед храмом. «Теперь там и вовсе не было свободного места. Как бы они мне все не испортили!» Задумчиво продолжил я. — Да уж, — протянула волчица. — Что делать будем? Короче, так, я сейчас нас телепортирую к самому алтарю, а твоя задача — максимально быстро призвать богиню и сказать ей о том, что росток бесконечной мудрости у нас. Ты, главное, не тяни время и сделай все побыстрее. — Так, а какой смысл? Мне сначала необходимо выполнить квест и отдать ей этот росток, а уж потом в награду я смогу к ней обращаться, — недоверчиво произнесла она. «Да ты не переживай, просто сделай, как я говорю. Росток пока останется у меня, но ты сообщи своей богине, что мы его добыли». «Поверь, она это услышит», — я пытался говорить максимально уверенно, хотя и сам не был уверен на сто процентов, что все это сработает. «Ну а если уж не получится, то, возможно, я отдам ей Росток». «В смысле, возможно?» — недоверчиво посмотрела она на меня. «То есть ты его себе хочешь оставить?» еще большим удивлением произнесла она, когда до нее дошло. — Это уж не твоего ума дело, что я с ним собираюсь делать. Твою задачу я тебе озвучил. Ты поняла? — Да поняла, поняла. Но я уверена, что она не услышит, учитывая, сколько к ней каждый день обращается людей. А даже если бы и услышала, то уж точно не ответит, и тем более не явится сюда. Это вообще даже глупо предполагать. — Слушай, я же тебе уже, кажется, сказал. Тебе не надо думать и что-то там предполагать. Просто делай, как я говорю. Если ей действительно нужен этот росток, то она еще как услышит. — Ну хорошо, отправляй меня. — То есть нас. И я сразу же попробую помолиться богине плодородия и опозорюсь в очередной раз. — Что уж там, мне же не привыкать. — Ага, — машинально ответил я, чем вызвал ее слегка сердитый и удивленный взгляд. Я приготовился нас телепортировать, чтобы попасть как можно точнее, прямо к алтарю перед главной площадью. Не знаю почему. Видимо, жрецы никому не позволяли там находиться, но у самого алтаря на небольшой возвышенности была свободная площадка, никем не занятая. Это было единственное свободное место, но именно оно нам и было необходимо. Как только мы появились в нужном месте, волчица тут же упала на колени и принялась молиться своей богине, не теряя ни секунды, чем порадовало меня. Но не успела она произнести и пары слов, как перед нами начал проявляться чей-то светлый образ. По давлению, создаваемому даже на меня, я понял, что это должно быть и есть богиня плодородия. У нее была светлая, слегка сияющая кожа и достаточно красивое и милое лицо, которое портило ее надменная улыбкой. Богиня появилась очень довольная, видя, сколько ее последователей, собралось на площади. Сначала она бросила взгляд на стоящую на коленях волчицу, а потом слегка задержала его на моей персоне и была, видимо, немного недовольна тем, что я не стою на коленях, так же, как и все те, кто уже успел заметить ее приход. Взгляд волчицы метался по земле из стороны в сторону, по ней было видно, что она очень хочет посмотреть на богиню, но не может себе этого позволить или же просто ей не хватает сил перебороть создаваемое давление. Я же, в свою очередь, оценивающе, осмотрел богиню сверху вниз, а потом вновь направил свой взгляд точно ей в глаза, чем вызвал ее недовольство. «Я видела, что вы смогли добыть росток, поэтому и прибыла сюда, чтобы вознаградить вас своим присутствием», с легким презрением произнесла богиня, не раскрывая рта. «Угу». «Только я хотел бы получить другую награду», — ответил я и сразу же словил испепеляющий взгляд волчицы. «У меня есть пару вопросов, что касается богов. Надеюсь, ты смогла бы мне помочь». На лице богини было заметно замешательство в перемешку с сомнением, после она сузила глаза и начала говорить, не скрывая своего раздражения. «Вы...» «Кажется, слегка забылись, перед кем находитесь». Словно колоколом раздались ее слова в голове. «Я не собираюсь пытаться угодить вам и идти на поводу». Давление начало усиливаться, а по всему телу побежала дрожь, сопровождаемая холодом. «Насекомым не следует забывать свое место, и уж тем более не стоит указывать мне, какую награду выбрать». Ноги начало сводить, а по рукам разливаться озноб, словно они вот-вот откажутся работать. — Все смертные в мире мечтают лишь о том, чтобы услышать мой голос, не говоря уже о личной встрече. А ты? Договорить я ей не дал, так как меня неожиданно захлестнула необузданная ярость. Злость, с которой я был не в силах совладать, вырвалась наружу вместе с моей второй ипостасью. В мгновение ока я очутился вплотную к богине, затмевая ее свет своей тьмой и, схватив за руку, применил к ней прикосновение бога, лишая ее бессмертия. «Жалкий смертный желает поговорить, Я желательно наедине!» Слегка наклонившись, процедил ей сквозь зубы. Смотря, как чернота перетекает с моей руки на ее тело, пытаясь постепенно заполнить всю божественную плоть, словно поглощая. В ее глазах появился инстинктивный страх, нижняя губа затряслась, она пыталась заговорить, уже не используя телепатию, но я снова перебил ее. «Я всего лишь задам пару вопросов, и не думай, что сможешь как-то избавиться от меня. Ты же знаешь, что тебе даже моя смерть не поможет». «Поверь, нам лучше?» «Подружиться». Богиня сглотнула. Волчица, кажется, потеряла сознание. Все вокруг на секунду замерли, увидев происходящее. Я просто стоял и держал божественную руку своей железной хваткой в ожидании ее ответа. Наконец-то, спустя некоторое время, богиня плодородия осознала, что происходит, и чтобы не потерять свой статус в глазах ее же последователей, она решила переместиться в более укромное место и мы исчезли с площади, оставив голдящих и срывающих свои глотки людей перед храмом. Волчица бросилась на колени, чтобы не терять времени, как и велел ей этот изверг. Но она и подумать не могла, что богиня действительно так быстро откликнется. Ведь она хоть и сделала вид, словно начала молиться, но на самом деле даже не успела и слово произнести — так как слишком сильно нервничала и понятия не имела, с чего начать. Но чудо! богиня плодородия сама явилась к ним и озарила своей красотой. Было ощущение, словно ее душа сама по себе наполнилась какой-то теплотой и радостью. «О, великодушная богиня!» — взмолилась она. А потом неожиданно все похолодело, да так, что она и пошевелиться не могла. Ее тело полностью сковало, желудок начало скручивать, а мозг был готов разорваться. Давление было невероятным, возможно, из носа и ушей уже потекла кровь, подобное она испытывала впервые. Но в одно мгновение все резко прекратилось. «Видимо, из-за этого кретина богиня хотела проучить нас», — подумала она при себя. «Хорошо еще, что она решила лишь немного нас наказать и уже остановила» эту невероятную пытку вдруг ее снова сковал холод, но в этот раз не из-за божественного присутствия, ее одолел необъяснимый страх после того, как она услышала злобный и неразборчивый голос темного незнакомца. Это был точно он, даже не Саммертон, а именно темный незнакомец. Исходящая от него тьма клубилась по земле прямо под ее ногами. Она чувствовала его злобу, его ярость и Его силу. Ей стало дурно. Она вновь хотела поднять голову и посмотреть, что происходит, и вновь не смогла. Не смогла побороть свой страх. А потом они исчезли. Непонятно куда, просто пропали. И ей снова стало не по себе. Она слышала, как вся площадь взорвалась с яростными криками. Кто-то проклинал темного, кто-то кричал ругательство именно в ее сторону. Некоторые просто орали неизвестно что а ей захотелось заплакать. Она чувствовала себя использованной, но больше всего ей было страшно. Страшно за свою богиню. Почему-то у нее появилось необъяснимое чувство, что это чудовище способно навредить даже Богу, и она причастна к этому. Ее вырвало прямо на площади, прямо на алтаре перед храмом богини плодородием.